Глава 81. Время, как эталон сумасшествия. Когда ворон уже собирался начать спуск, он задумался. Если там не нужно никого убивать, то зачем тогда вести с собой столько людей? Хотя кто знает, может, они смогут чем-нибудь помочь? Выбросив это из головы, он начал спуск, но вдруг понял, что остальные замерли на месте. — Что происходит? — спросила девушка, нахмурив брови. — Ха... Дальтара тоже смотрел перед собой и ничего не понимал. Прежде чем Уилл поинтересовался, чего это они там замерли, он получил сообщение. «Испорченные склепы предназначены только для игроков. Это ваш путь, ваш выбор и ваша история. Примечание. Покинув склеп по своему желанию, вы больше не сможете в него войти. Если вы зайдете, то придется идти до конца. Время в данной локации не будет отображаться для лучшего эффекта испытания». — Ясно, — пробормотал разбойник. — Дальтара, я не знаю, как долго меня не будет. Но что бы ни случилось, не сомневайся, я все равно вернусь. Так что, будь добр, не уходи. Мне не хочется потом искать тебя, чтобы возвращать долг. Если я правильно понял, этот склеп предназначен только для посланников небес. — Ясно. Что ж, удачи тебе, друг. Если что, я буду охотиться где-нибудь неподалеку. Если вернешься, меня не будет, будь добр тоже, подожди. Мне не хочется потом бегать и взыскивать с тебя долг». Улыбнулся лучник и, махнув рукой, пошел наверх. Принцесса смотрела на ворона, а затем, хмыкнув, развернулась и присоединилась к авантюристу. Уилл повернулся к темному пятну вниз и, вздохнув, повторил про себя. «Вас ждет безумная награда в случае победы и не менее безумное проклятие в случае поражения. Пройдите все склепы и станьте великим посланником небес». «Что же значит в данном случае великая награда и великое проклятие?» Задав себе этот вопрос и не найдя ответа, разбойник начал спуск. Темнота окутывала все больше и больше, и, наконец, пятно света от выхода совсем пропало из виду. Парень шел и думал, имеет ли какой-то смысл название склепа, и, если имеет, то о каких желаниях идет речь? Его или того, кто создал этот склеп? Кругом было темно. Холод чувствовался все четче и четче, и Уилл ждал момента, когда эта чертова лестница закончится. Но время шло, а он продолжал спускаться и спускаться. Ему начало казаться, что этот спуск длится уже несколько часов, но, глянув на внутренние часы, он не обнаружил их. «Ну точно, проклятие. Игра со временем, значит. Посмотрим, насколько меня хватит». Ворон подбудрил сам себя, и в абсолютной темноте его голос звучал потусторонним, будто это сказал не он. Слуховые галлюцинации случаются в таких местах. После похода вместе с азартными костями он снова забыл купить что-нибудь, что могло ему помочь в темноте, и мысленно уже который раз поставил себе это на заметку. Он все спускался и спускался, и когда разбойник подумал о бесконечности этого пути, он вдруг осознал, что вовсе не спускается, а поднимается. Когда произошла эта перемена, молодой человек даже не заметил. Теперь путь вел наверх, ступеньки проносились одна за другой. Теряя терпение, парень перестал идти и побежал. Он бежал наверх, пока снова не заметил, что идет вниз. Хм, как любопытно. — раздраженно сказал в пустоту Уилл. — И долго это будет продолжаться? Как только эти слова слетели с его губ, перед ним выскочило сообщение. — Вы желаете закончить спуск или подъем? — Ого, я желаю... — Стоп, желаю... — Ха... Парень решил поверить своей интуиции и просто закрыл сообщение. — Посмотрим, что будет дальше. Так, начались самые долгие, по его ощущениям, дни в игре. Его мораль уже была подорвана, психика начала страдать, а голова опухла от бессонных ночей. Перед ним уже раз двадцать выскакивали сообщения. Попробовав посчитать промежуток между их появлением, он ничего не добился. Они выскакивали хаотично и бессистемно. Каждый раз вопросы звучали по-другому, но везде фигурировали слова «желание», «желаете», «желали бы», «пожелание», «пожелаете» и так далее. Система практически заталкивала в него желание поскорее закончить это испытание. И, признавая самому себе, он начинал уже склоняться к этой мысли. Это длилось слишком долго. Игра с его сознанием выматывала, и он на самом деле начал подозревать Императора в каком-то влиянии на разум. Лишь мысль о том, что, по сути, он может закончить это в любой момент. Стоит лишь согласиться закончить спуск-подъем, как это прекратится. И он, может быть, продолжит испытания, а может быть и провалит. Но одно точно известно, он освободится от этой бесконечной игры по нервам. Его держала лишь одна мысль. Тут не было желания стать лучшим, сильнее, получить безумную награду и прочее. Он просто доскрежето в зубах, до невыносимого зуда в голове хотел знать, что будет дальше. Эта мысль засела в его голове настолько крепко, что он боялся. Если он выйдет и не узнает ответ, то все, ему будет открыт путь в больницу для душевнобольных. Мысль, что словно гребаный рудаков в шахте долбилась и долбилась в его голове, не давала покоя. Грань, которую он мысленно поставил перед собой, и при достижении которой плюнет и нажмет выход, уже давно была пересечена. А он шел, бежал вверх-вниз, словно белка в колесе. Время. Как он хотел знать, сколько же его прошло. «Вы желаете узнать время?» «Да нет, у тебя мне ничего не хочется узнавать, сволочь!» злобно сплюнул Уилл. Он сделал очередной миллионный, а может и больше шаг, как вдруг понял, что падает в пропасть. «Да чтоб тебя!» — закричал ворон от неожиданности. Прямо под ним, далеко-далеко внизу, виднелось маленькое с иголки иголки пятно света. Начался очередной этап испытания, по крайней мере, так подумал Уилл. Как жаль, что он ошибался. Это не было страшно. Он падал и падал, и, как и с лестницы, в какой-то момент осознал, что наоборот поднимается вверх. Это продолжалось так же долго, пока все снова не сменилось. Долетев до источника света, он начал с ужасом осознавать, что свет, который он видел, — это то самое начало склепа. Перед ним снова виднелась лестница, и тут даже въевшаяся мысль узнать о том, что же будет дальше, начала пасовать перед очередным сумасшедшим спуском-подъемом. «Я однозначно что-то делаю не так». Он напряг свою, уже подводившую его от усталости, память. «Кажется, там говорилось, ваши умы-смекалка помогут вам». «Только где их применять? Тут же всего лишь одна дорога...» «А одна ли?» Парень осмотрелся по сторонам. «Если на виду только одна дорога, то другую надо либо найти, либо создать. Но как найти что-то в подобной тьме? И как создать дорогу, не имея инструмента? Вы желаете найти выход?» <как> «Заткнись и больше не мозоли мне глаза!» Заорал разбойник. Его раздражала система. Она не давала спокойно мыслить. «Вы желаете перестать получать сообщения? А ты только этого и ждешь, да?» Зло прошипел Уилл. «Ладно, попробуем. Сфера откровения». Ноль эффекта. Разбойник рассматривал свои навыки и искал что-то, что еще может ему помочь. Единственное, что он нашел, это был навык без преград. Пожав плечами, он хотел было активировать его, но передумал. Это был уникальный навык, а значит, вряд ли будет у кого-то еще. А эти склепы предназначены для всех игроков. Все ведь должно быть проще, просто я пока не вижу этого. Решив никуда не торопиться, он уселся прямо на ступеньке. Испорченный склеп трех желаний. Три желания, которые испортят то есть «извратят до неузнаваемости». Например, ответив на вопрос системы «желаю ли я найти выход», она бы сделала сотни или тысячи подобных лестниц. И где-то среди них и вправду был бы выход. Хм, для начала стоит понять все смыслы слова «испорченный». Он долго размышлял над этим словом и пришел к трем выводам. Либо его желания «извратят». Либо его желания испортят что-то в этом склепе, тем самым давая возможность отыскать выход. Либо в этом склепе существует что-то или кто-то, кто испортит его прежде, загадав три желания. Ну и последний вариант, к которому он склонялся больше всего, это то, что все эти смыслы связаны. Что ж, у меня всего три попытки. В любом случае, я безумно устал, и что-то еще вряд ли придет мне в голову. Начнем, пожалуй. «Я желаю узнать, испортил ли кто-нибудь этот склеп до меня!» Крикнул он в пустоту. «Вы уверены, что желаете именно этого?» «Вот же зараза!» «Заставляет меня сомневаться в уже принятых решениях!» «Да, уверен!» Несколько минут ничего не происходило. А потом парня куда-то резко перенесло, и он оказался перед эмбрионом черного существа, висевшего в центре большой комнаты. От него шли черные нити, кровеносные сосуды, которые облепили всю комнату. «Так, кажется, я иду в верном направлении. Источник найден. Теперь нужно его испортить. Я желаю испортить это существо». «Вы уверены, что желаете испортить существо?» «Уверен». Раздался виск черного, покрытого слизью эмбриона, и комната начала трескаться. Его тело разлагалось и осыпалось на землю, словно засушенные листья. Ворона тут же перенесло на открытое пространство, где кругом были груды, буквально горы мертвых тел. Стояла невыносимая вонь. Внутри и по разлагающимся телам ползали толстые могильные черви. Летали стаи ворон, и их карканье, словно ужасное музыкальное сопровождение для этой панорамы апокалипсиса, звучало со всех сторон. Разбойник видел, как в некоторых ближайших телах большие паухи откладывают свои личинки. Неподалеку Рой Муравьев возводил себе дом из гнилых человеческих останков. И сверху на все это кладбище продолжали и продолжали сыпаться словно дождь мертвые тела, накрывая стоящего посреди смерти ворона. Тела падали на него, погребая под своей массой. Десятки, сотни, тысячи тел его похоронило в этой мерзости, сгнившей до основания. В его глаза заливалась слизь из трупных масс, а их черная кровь забивала его горло. «Твою мать! Я желаю здесь остаться!» Выкрикнул Уилл, содрогаясь от мысли, что будет, если он неправильно разгадал ребус. «Вы уверены, что желаете остаться?» «Уверен!» Несколько секунд ничего не происходило, а потом его вышвырнуло из клепа прямо ко входу.